Солнце скрылось за холмами, когда Александр покинул празднество. Они ехали все в ряд. Тайс по-прежнему в обличии Амазонки, Птолемей, Гефестион и Кратер. Остальные полководцы следовали на несколько шагов позади, а по сторонам двойной цепочкой ехала охрана из одетых в броню гитайров. Гефестион в полголоса говорил что-то Кратеру. Тот внимательно слушал его и вдруг захохотал. Таис покосилась, удивляясь неожиданной веселости всегда серьезного кратера. «Они вспоминают конец представления», — пояснил Птолемей. Да, Таис тоже запомнился в конце удивительный танец со змеей. Высокая, тонкая, необыкновенно гибкая нубийка и вавилоненка белокожая, с пышными формами. Было такое впечатление, будто кольца черного змеиного тела в самом деле обвивают белую девушку. «Черная змея, казалось, то поднималась из-за спины своей жертвы, кладя голову на ее плечо, то вздымалась от земли, проскальзывая между ног вавилонинки». «Ты говоришь о танце со змеей?» — спросила Таис. «Вовсе нет. Разве это тонкое искусство может пронять кратера? Нет, он вспоминает компанию вавилонских акробатов, изобразивших пантомиму любви». «Что же тут хорошего?» — удивилась гитера. «Изображали гадость. Правда, девушки были очень красивы, но мужчины...» «Но они так искусны в позах! Такое не придет в голову и служителям катит-то!» «Ты тоже восхищен этим представлением?» — спросила Тайс. «Ты мало знаешь меня или притворяешься?» Тайс хитро прищурилась, поправляя за спиной цепочку, соединявшую ее заемные косы. Любой мужчина не может смотреть на это иначе, как с негодованием. Другое дело, евнухи, — рассердился Птолемей. Интересно, почему? Я, например, негодую от того, что святое служение Афродите и Кибелли — тайна, которую знают лишь богиня и поднявшиеся до нее двое. Выставляться на показ унижает человека до да скота и служит порождению низших чувств, осмеянию красоты. «Мерзкое нарушение завета богов», — негодующе сказала Таис. «Это я хорошо понимаю. Но к тому же еще чувствую, что меня обокрали», — улыбнулся Птолемей. «А тебе хотелось бы быть на месте этих акробатов?» — догадалась Таис. «В самом деле, не на подмостках, конечно. Если красивую женщину обнимают и ласкают у меня на глазах, это оскорбляет меня. Не могу принять такого зрелища». Александр с интересом прислушался к разговору, одобрительно кивая. «Мне хочется задать тебе вопрос», — обратился он к Таис. «Слушаю тебя, царь». По знаку Александра Афиненко подъехала вплотную. «Хотела бы ты быть царицей Амазонок на самом деле?» — в полголоса спросил Александр. «Для тебя — да, для себя — нет». Ты не можешь продолжать придуманную тобой сказку. Пожалуй, почему ты знаешь? Сказку можно осуществить только через женщину, а ты не мог быть со мной больше суток и ушел. Ты взяла меня всего и столь же неистого, как и я. Жрица Кибеллы сказала, что красота и смерть неразлучны. Я тогда не поняла ее, а теперь... Что теперь? А теперь поцелую великого Александра, памятным мне с той ефратской ночи. Я еду с тобой. На миг осуществилась легенда о твоей любви. Не ко мне, а к царице Амазонок. А царица исчезла. И Тайс послала Буанергоса вперед в темноту, не обращая внимания на предостерегающий возглас Птолемея.